Глава 6 На расследование двойного убийства бросили все силы уголовного розыска. Расстояния в городе были небольшие, от центра до места преступления 10 минут езды. На восточную окраину вела единственная дорога, улица Прокатная. Золотницкий и Мамаев обошли крайние избы. Результат оказался предсказуем. Чужую машину никто не видел, люди спали. Кто-то слышал, как проехало авто, Свет фар озарил занавески. Еще удивились, поскольку дело нечастое. Здесь и днем-то ездят редко. За часами не следили. Одна женщина, по ощущениям, предположила, что было часа три. Другая настаивала, что машина прошла перед рассветом. Возможно, обе не ошибались. Просто машина вернулась в город. Чита капленых проживала в центральной части Вдовина, на улице Ленина. Дом был старый, но добротный, построен задолго до революции. Квартира находилась на первом этаже за вместительным парадным. Вход в дом скрывали тополя. Двор украшали сараи, которых граждане держали не подлежащий выбросу мусор, частично разобранная на кирпичи бойлерная. Здесь можно было скрытно поставить машину, а потом незаметно раствориться в ночи. С обратной стороны, куда выводил черный ход, было еще краше. Вообще никого, глухой непосещаемый двор. Обе двери были прикрыты, но не заперты что оставляло простор воображению. Двери были прочные, замки серьезные, все окна в квартире забраны решетками, что, однако, не спасло семейство. Квартира была неплохой, но и не дворец. «Достойный промежуточный аэродром на пути к безмятежной жизни», подумал Горин. Мебель добротная, но не новая, в серванте стояла хрустальная посуда. Имелся патефон с набором пластинок, от русской классики до шаляпина, вертинского и трофейных немецких певичек. Библиотека в книжных шкафах не потрясала разнообразием, но смотрелось неплохо. Собрание сочинений Льва Толстого, Максима Горького. Ничего сомнительного, запретного, способного вызвать вопросы у следователей МГБ. В квартире царил полный бедлам. Шкафы нараспашку, ящики вывернуты. Кровь пролили, но немного, видимо, кому-то из домочадцев разбили нос. Стены в доме были толстые, надежно глушили звуки. Но такой тарарам! Неужели соседи ничего не слышали? «Все понятно». Куренной заглянул в спальню, осмотрел перевернутую постель, брезгливо поморщился, перешагнул через валяющийся посреди комнаты выдвижной ящик. Работали несколько человек, хозяева впустили их в дом. Могли представиться милиционерами, пожарными, кем угодно. Да хоть саперами, обнаружившими в подвале неразорвавшуюся бомбу. Любой откроет, особенно с просони. «Хозяев связали, бросили на кровать, перевернули квартиру», — сказал Павел. «Но ничего не нашли, иначе не повезли бы на природу». «Это без тебя понятно», — фыркнула Кира. «Никто не будет хранить в квартире фантастические богатства. Вопрос в другом. Сознался ли Каплин, когда их с женой привязали к дереву?» «Не знаю, насколько это важно для расследования», — пожал плечами Горин. «Это зависело от стойкости и упрямства Давида Марковича, от его умения переносить боль». Мог ли он равнодушно смотреть на то, как мучают супругу? Конечно, сознался. Иначе бы не убили, а продолжали обработку. Соседка по площадке сунула нос в квартиру, испуганно ойкнула и прижала ладошку к рту. Дама была в годах высохшая, носила большие очки с круглыми стеклами. «Какой кошмар!» — прошептала соседка. «Что тут происходит? Вы из милиции? Просто распоясались эти воры! Здесь живут приличные люди, что они себе позволяют?» «Что мы им позволяем, то они себе и позволяют», — приглушенно пробормотала Кира. «А где же Давид Маркович и Наденька?» — продолжала вопрошать старушка. «Как хорошо, что их не оказалось дома, а то ведь и избить могли. Их же не было дома, верно?» «Задаете много вопросов, гражданка», — нелюбезно отозвался Куриной. «Слышали новость? Скоро в милиции откроются специальные отделы, сотрудники которых будут заниматься только тем, что отвечать на вопросы граждан. Но пока таких отделов нет» и отвечать придется вам. Проживаете в соседней квартире? Слышали ночью что-то подозрительное? Соседка призналась, что просыпалась несколько раз, упало что-то, доносились глухие голоса. К сожалению, ее кровать в другом конце квартиры, много не услышишь. Живет она одна, больше ничего не слышала, уснула. «Вы просто свидетель месяца», — похвалил Куриной. «Идите к себе, закройтесь и ждите, мы вас навестим». Криминалисты уже отработали, обещали к вечеру отчет, а также результаты посмертного вскрытия тел. Павел задумался. Он никогда не слышал о прижизненном вскрытии. А обход жильцов ничего не дал. Граждане словно сговорились, отводили глаза, пожимали плечами. Большинство населения работало, по домам сидели пенсионеры, больные и домохозяйки. Посторонних в доме никто не видел, шума не слышали, чужие машины не замечали. «Эта страна непобедима», — раздраженно бормотал Куриной. «На допросах в гестапо бы так себя вели. При этом постоянно недовольны, что милиция плохо работает и не может их защитить. Порой удивляюсь, как мы с этим населением выиграли войну. Моя хата с краю, сами все делайте, а мы только спрашивать с вас будем». Явление начальника милиции только добавило неопределенности. Скобарь прибыл с шофером на черной эмке, вошел в квартиру мрачнее тучи, послонялся по углам, переступая через разбросанные книги и предметы одежды. Докладывать пришлось прямо в поле. Майор хмурился, кусал губы, но сдерживало раздражение. «Не хочется, товарищ Горин, чтобы вы оказались правы в своих выводах», процедил майор, взирая из-под густых бровей на сотрудника. «Но, похоже, вы не оставляете нам шансов разувериться. В городе безнаказанно орудует банда. Черт, плохие новости». Майор действительно расстроился. Он щелкнул пальцами и подошел к окну. «Вы знали Каплиных, товарищ майор?» Задал горен неприятный вопрос. Удивленно переглянулись Куриной и Кира. Скобарю вопрос не понравился. Он вырнул из кармана мятую пачку папирос, стал ее зачем-то расправлять. «Да, мы встречались несколько раз с Давидом Марковичем. Имел честь беседовать с его супругой Надеждой Соломоновной. Это были эрудированные и интересные люди. Только не говорите, что это люди с мутным прошлым и таким же настоящим». «Мы живем в государстве, где торжествует социалистическая законность, и никто не может быть обвинен голословно. Накаплино заводили дело, но вину не доказали. На многих, знаете ли, заводили. То, что он припрятал ценности, весьма слабая версия. Не буду ее отрицать, но и поддерживать без доказательств не буду. Мы не были друзьями, даже товарищами не были, виделись только у общих знакомых». Давид Маркович был интересным собеседником, с ним забавно было поспорить – Майор был явно не в своей тарелке. О чьей смерти он больше переживал, возник интересный вопрос, Давида Марковича или его супруги? — Ладно, работайте, — разрешил Скабарь. — Форсируйте это дело. Результаты должны быть уже завтра. Он вышел из квартиры, хлопнул входной дверью. — А почему не сегодня? — фыркнула Кира и насмешливо уставилась на Павла. — Что же вы теряетесь, великий сыщик? Где дар Только и можешь задавать неудобные вопросы. Через полчаса Павел все-таки отыскал свидетеля. Им оказался некто Платонов, слесарь с фабрики металлоизделий. Мужчина серый, незаметный, имеющий обыкновение прикладываться к бутылке. Он проживал в соседнем доме, не столь добротном, и имел сарай с выходом на задний двор. Отработал три смены по 16 часов, впереди два выходных, один из них и провел в компании с зеленым змеем, поругался с женой, бежал из дома и отправился допивать в сарай, там и уснул. Проснувшись, обнаружил, что он не один. Испугался, мурашки поползли по коже. Списать на белую горячку не удалось. Рядом с сараем стояла машина, и кто-то прохаживался рядом. Заскрипела дверь, Платонов отполз в угол, тупым он все же не был. Незнакомец не стал заходить, он просто караулил машину, спрятанную за сараем. Чиркнула спичка, человек закурил. Который был час, Платонов не знал. Водка дурманила голову, но инстинкты работали. Долго таиться к счастью не пришлось. Раздался шум, подбежали несколько человек. Они кого-то волокли, он слышал мычание. Набравшись храбрости, Платонов припал к дверной щелке. Но что -то там толком увидишь? Очертания машины, стоящей задом к сараю, вроде МК, но внушительный дорожный просвет. Ночью все кошки серые, и машины такие же. Люди почти не говорили, обменялись парой фраз. Вроде мужчины в МК загрузили двоих. Кто-то обижал вокруг капота, забрался сзади. Помимо Каплина и женщины сели трое, больше бы и не влезли. Машина ушла, и никого не осталось. «Значит, в квартире орудовали двое», — прикинул Павел. «Мужчины явно не слабые, не старые». «Что еще?» — свидетель развел руками. «Всю правду сказал товарищ начальник. Нечего добавить». «Слушай, мужик», — рассердился Горин, «ты столько всего наплел, по существу хрен с маслом. Все это мы и без тебя знаем. Зачем нам такой свидетель?» «Рассержусь и посажу тебя на 15 суток за подрыв семейных устоев и ведение бродячего образа жизни. Решай! Или вспоминаешь еще что-то, или...» Свидетель вспомнил. Машина при заводе издает особенный звук. Стартер несколько секунд еле тащит мотор, тот шелестит, как опавшие листья под метлой дворника. Потом раздается высокий дребезжащий звук, после чего двигатель, собственно, и заводится». А еще под капотом вышел из строя водяной насос. В работу двигателя вмешивается постороннее гудение. На ходовые качества это не влияет, но когда-нибудь начнутся проблемы. «Найдете такую машину, товарищ начальник, значит, она и есть». «И откуда такие познания в автоделе?» — удивился Горин. Свидетель признался. «До войны я работал в гараже райкома. Откуда был уволен?» «Нет, не за антисоветскую деятельность. Как можно?» «Я убеждений не меняю. Просто выпить люблю». И не только в часы досуга, но и на работе. Когда Горин выложил коллегам информацию, Кира фыркнула. «Подумаешь, достижение. В этом городе все машины заводятся через чертову мать. Но да ладно, учтем». Очередное чинное семейство проживало на соседней пролетарской улице. Двухподъездный кирпичный дом был смещен в глубину квартала. Раньше от дороги его заслонял пышный сквер, сейчас бульдозеры с задранными ковшами — Траншеи и торчащие из пасти земли обрывки труб. Семейство обитало на последнем третьем этаже. Парадное было вымыта, проветривалось. Звонок работал. Дверь приоткрылась, в щели появился настороженный женский глаз. Куриной предъявил удостоверение. Возникла хрупкая женская фигура в шерстяном домашнем платье. Девушке было лет двадцать с небольшим. В красивых глазах метался испуг, выделялась интересная ямочка на подбородке. Из недостатков белесый шрам на нижней челюсти. Стриженные волосы едва доставали до плеч. «В чем дело, товарищи?» У нее был печальный, но в целом приятный голос. «Просто поговорить, гражданка. Начальник уголовного розыска капитан Куриной, а это тоже наш сотрудник. Игорь Леонидович Душенин дома. Вы же в курсе, что случилось с семьей ваших знакомых Каплиных?» «Да, мы знаем», — девушка помедлила, посторонилась. «Проходите». — Игорь Леонидович недавно пришел с работы. Он не в настроении, надеюсь, вы понимаете. Квартира была просторной, уютно обставленной. Пахло лекарствами. Похоже, здесь были в ходу сердечные капли. Из дальней комнаты вышел моложавый подтянутый мужчина в домашних брюках и жилетки поверх рубашки, сдержанно пошутил. — Это же не арест? — Тогда здравствуйте, — протянул руку, поздоровался с каждым. — Я Душенин. Мы, кажется, не знакомы. Он смотрелся в предложенное удостоверение. «Понятно, с вашими коллегами до сегодняшнего дня не сталкивались. Проходите, присаживайтесь, может, чаю?» «Спасибо, не стоит. Несколько слов. Это ваша супруга?» Он покосился на женский силуэт в глубине комнаты. Мужчина улыбнулся, на этот раз без принуждения. Заблестели здоровые зубы, у него были густые русые волосы, зачесанные на затылок. «Это комплимент мне или упрек моей дочери?» «Маша, тебе надо обратить внимание на свою внешность». «Не стоит», — улыбнулся Куринной. Он умел в случае суровой необходимости притвориться воспитанным. «Ваша дочь прекрасно выглядит, Игорь Леонидович. Да и вы неплохо сохранились для своих...» «Сорока пяти», — подсказал Душенин. «Маша моя родная дочь, ей двадцать три». Девушка сидела в углу, разглядывала Куриного, Затем переключила внимание на его спутника. Горину было безразлично, с некоторых пор он оброс толстой кожей. Девушка встала, исчезла в узком коридоре. За ним, по-видимому, находилась еще одна комната. «Вы живете вдвоем с дочерью?» — спросил Куриной. «Нет, нас трое, еще супруга Елена Витальевна, мама Марии. Но она...» — Душанин как-то замешкался, — «ей немного не здоровится». Из глубины коридора послышались странные звуки. Кто-то говорил, но невнятно, словно на другом языке. Потом глухой звук перерос во что-то сдавленное, похожее на мычание. Куриной насторожился, отвел полу куртки, чтобы в случае нужды не терять ни секунды. Звук повторился, потом резко оборвался. Душенин смутился, немного побледнел. «Не здоровиться, говорите, супруги!» — Куриной наморщил лоб. «Можете посмотреть», — разрешил Душенин. «Только я вас умоляю, не шумите». «Я посмотрю». Павел поднялся, перешел в гостиную. В глубине короткого коридора находилась одна дверь. Она отворилась без скрипа. Горин застыл на пороге. На разобранной кровати, подбив подушки, полу лежала женщина в кружевной ночной сорочке. Седые волосы рассыпались по подушке, она держала открытую книгу. Рядом в напряженной позе сидела Мария. Она повернула голову, в глазах мелькнуло раздражение. Женщина положила книгу на одеяло, устремила взгляд на застывшего в проеме незнакомца. Стало не по себе. Мелькнула мысль, что его разглядывает мертвец. У женщины были мутные глаза, плотно сжатые губы. Глубокие морщины, исходящие из уголков рта, создавали впечатление, что подбородок вставной. Она смотрела, не мигая. Павел попятился, закрыл дверь. Наваждение не пропало, женщина продолжала на него смотреть. Он встряхнул оцепенение, вернулся в гостиную. Присутствующие молчали, Куриной смотрел с вопросом. «Отвечу сразу», — сказал Душенин. «Это моя супруга Елена Витальевна. Ей 43 года, хотя выглядит на 70». Тяжелая психиатрическая болезнь скоропостижно ее состарила. Моя супруга не буйная, врачи разрешили держать ее дома. Елена Витальевна совершенно беспомощна, она едва ли осознает, где находится и кто все эти люди вокруг нее. Болезнь продолжается несколько лет. Когда мы вернулись из эвакуации, началась острая стадия. Но случались прояснения, сейчас их уже нет. Она никого не узнает. Доктор Мясницкий из местной психиатрической лечебницы иногда заезжает, осматривает больную, выписывает новое лекарство. Он честно признается, в больницу лучше ее не класть, лечебное учреждение переполнено, и это не пойдет Елене Витальевне на пользу. Мы ухаживаем за ней в свободное от работы время, в остальные часы приходит сиделка. Эта женщина из нашего подъезда, бывший медик, проживает этажом ниже. Давайте не будем о причинах тяжелого расстройства, Елена Витальевна. Вы же не за этим пришли? Да, простите, мы не знали, кивнул Павел. «Понимаем, как вам нелегко». «Ваша дочь работает?» спросил Куриной. «Конечно», — удивился Душенин. «Сейчас все работают». Каюсь, пристроил Машу, воспользовался, так сказать, своим служебным положением. Она библиотекарь, работает в нашем ДК. В данный момент замещает приболевшую заведующую. У Маши свободный график, но часто приходится сидеть допоздна. В таких случаях я выхожу ее встречать. Дом культуры в двух шагах, но идти приходится через темный сквер, а это, знаете ли, щекочет нервы. «Вы же не считаете, что руководство библиотечным фондом — это нечто ненужное, второстепенное?» «О, нет, ни в коем случае», — поспешил заверить Куриной. «Каждый трудится на своем фронте даже в наше мирное время. Знание — сила, культуру в массы — это понятно. Давайте уточним. Вы работаете директором городского дома культуры?» «Работаю», — кивнул Душенин, «и надеюсь, очень скоро ему присвоят статус дворца культуры». «Беспокойное хозяйство, надо вам сказать». Библиотека — лишь малая часть. Проходят семинары, приглашаются лекторы из других городов, инструкторы райкома партии, для детей работают кружки и секции, скоро откроется изобразительная студия, работает кружок театральной самодеятельности. Кинозал практически не пустует, постоянно завозятся новые киноленты. И это не старое кино. Только за последний месяц мы демонстрировали Ивана Грозного Сергея Эйзенштейна, два бойца Леонида Лукова, шесть часов вечера после войны Ивана Пырьева. Все эти картины сняты в военное время, с 43 по 44 год. Да, забыл сказать, я возглавляю первичную партийную организацию нашего учреждения. Моя дочка комсомолка, недавно ей предложили должность комсорга. К сожалению, пришлось отклонить предложение по причине ухода за больной матерью. «Мы поняли, Игорь Леонидович». Куриной беспокойно шевельнулся. «Давайте к делу. Что скажете о Каплине и его супруге? Часто ли приходилось общаться?» «Когда вы виделись в последний раз?» Павел помалкивал, делал мысленные зарубки. На цыпочках вернулась Мария, присела на край стула. Девушка была напряжена, ей не нравилось происходящее. О трагическом инциденте Душениным сообщили несколько часов назад, оба находились на работе. С капленами не то чтобы дружили, но поддерживали отношения еще с довоенного времени. Эвакуация разбросала, но, вернувшись в город, опять сошлись, стали общаться». Давид Маркович, натура сложная, не сказать, что приятный человек, есть в нем что-то скользкое, да и по натуре довольно скрытен. Но не отнять, весьма эрудированный с ним интересно общаться. И не жаден, как некоторые могли бы подумать. Никогда не приходит в гости с пустыми руками, то коньячок армянский принесет, то вкусное пирожное, Машу постоянно балуют, то коробкой конфет, то душистым бружуйским мылом. А вот супруга у него, Надежда Соломоновна, весьма приятная дама, доброжелательная, отзывчивая и тактичная. Когда Давид Маркович начинает громко смеяться или употреблять словечки, неуместные в приличном обществе, обязательно наступит ему на ногу. На этом месте, сидящая в углу Мария, украдкой улыбнулась, но быстро сделала строгий вид. Простите, что употребляю настоящее время. Спохватился Душенин и стиснул подлокотник кресла. Побелели костяшки пальцев. Видимо, не осознал. Пребываю в другом мире. Это ужасно. Он закрыл глаза. «Самое печальное, что такое может случиться с каждым. Мы не защищены, а преступность окончательно распоясалась». «У вас есть оружие?» «Да», — Душенин вздрогнул. «Это Вальтер. Его презентовал, кстати, ваш начальник, майор Скабай Юрий Евдокимович. Оружие полагается официально, в силу ответственной должности, есть на него бумага. Я не участвовал в войне с Германией, но знаю, что это такое. Имею военное прошлое. Принимал участие в боях на КВЖД» потом на озере Хасан. Получил ранение, был списан, пришлось вспомнить про гражданскую специальность. Спасет ли это оружие? Он устремил встревоженный взгляд на дочь. Маша вздохнула и опустила глаза. Что случилось с капленами, товарищ Куриной? Нам рассказывали такие ужасные вещи. Да, их пытали перед тем, как убить. Вывезли в лес. Когда вы их видели в последний раз? В самом деле, когда, Душенин задумался, устремил вопросительный взгляд на дочь. «Маша, помоги, у меня сегодня беда с головой». «Пару недель назад?» — Маша тоже задумалась. «Точно!» — хлопнул себя Пол Будушенин. «Только не две недели, а дней десять назад, вечером, в четверг. К нам заглянул доктор Мясницкий Иван Валентинович, проведать больную. Он возвращался с работы, живет недалеко, иногда забегает на чашку кофе или рюмочку коньяка. Иван Валентинович уже уходил, когда нагрянули каплины с бутылкой вина. Но, знаете, просидели недолго, все же рабочая неделя». «Было в их поведении что-то необычное?» «Нет, не скажу». Надежда Соломоновна трещала, как печатная машинка. Давид Маркович, впрочем, был немногословен, уходил в себя, улыбался как-то рассеянно. «Расстроен он был, папа, чего уж там?» — подала голос Марии. «Ты еще спросил, не случилось ли чего?» Он встрепенулся, сразу стал улыбаться, шутить. «Возможно, — допустил Душенин, — знал бы, что это важно, запомнил бы». Но у Давида Марковича проще дорогой коньяк выпросить, чем объяснение, что случилось. Возможно, ничего серьезного, старые болячки или неурядицы на работе. Я помог ему устроиться в контору, занимающуюся снабжением городских магазинов, продуктами питания. Насколько известно, нареканий на Давида Марковича не поступало. — Он не изъявлял желание перебраться в другой город? — Изъявлял, — кивнул Душенин. Однажды заявил, что хочет переехать в Ленинград, а еще лучше в Пушкин, где не так шумно. Привлекают, дескать, дворцы, фонтаны, старинные парки. Пусть там все и разрушено. Надежда Соломоновна смеялась. Меня, как всегда, забыл спросить. Не думаю, что он серьезно. Мало ли о чем фантазируют люди. Есть мнение, что он скопил кое-что на безбедную старость. И это не только деньги, но и ценные предметы. В основном драгоценные камни, ювелирные украшения». Причем скопил еще до войны, но в эвакуацию с собой не брал, чему имеется целый ряд причин. А вернулся именно из-за этого. Решил переждать год-другой, чтобы никто ничего не заподозрил. — Вот этого я точно не знаю, — Душанин протяжно вздохнул. — Не буду вступаться горой за Давида Марковича. Дескать, он кристально честен, все такое. Человек был своеобразный, не побоюсь этого слова, предприимчивый знал, где можно получить выгоду, а в какое предприятие лучше не ввязываться. Но Каплин не был преступником, в том смысле, который вкладываете вы. Я ответственный работник, коммунист, член бюро горкома. Да, творческая личность, но не настолько же, чтобы дружить с фигурой из криминального мира. Давид Маркович таким не был. Пусть он что-то скопил, не хочу отбрасывать вашу версию, просто не владею необходимыми сведениями. Но это не преступление, верно? Гражданам СССР не запрещается иметь сбережения. Вопрос, каким образом он их накопил? Путем преступных махинаций другое дело. Это должны решать следственные органы и суд. Вы согласны со мной? То есть о планах Каплина вам ничего не известно, о его материальном положении тоже? Да, товарищи, в этом вопросе мы с Машей не сильны, общались с обычной советской семьей, пусть ее глава и был несколько своеобразен. «Думаете, его убили из-за этих сбережений?» Душанин беспокойно шевельнулся. «Не расстраивайся, папа!» — девушка сухо улыбнулась. «Это не наш случай. Наших с тобой сбережений хватит лишь на неделю безбедной жизни, не считая ухода за мамой». «Ты права, девочка. Зарплата директора пусть немала, но практически вся улетает. Есть к нам вопросы, товарищи». Засиживаться не стоило, вышли на улицу и с наслаждением закурили. Носилась ребятня, пронзительно гудели машины. Женщина кричала в окно какому-то Васе. Уже вечер, и если он не хочет ремня, пусть немедленно возвращается домой. Возможно, призыв относился к одному из дворовых пьянчук, расположившихся на крышке погреба. «Что скажешь, Павел Андреевич, об этом семействе?» «Не знаю. Ведут себя правильно. Некоторые аспекты своих отношений с капленными, понятно, утаивают. Жена душенина тяжело больна». «Видел бы ты этот жутковатый взгляд!» «Подумаешь, психиатрическое расстройство!» — проворчал Куриной. «У нас у каждого, в кого не плюнь, психиатрическое расстройство! Думаешь, у тебя его нет или у меня?» «Но не все его скрывают!» — усмехнулся Горин. «Тоже верно!» «Ну и как тебе, девица? Неплоха, да?» «Воспитанная комсомолка, ухаживает за больной матерью, только не говори, что не обратил на нее внимания!» «Есть дефект на лице, но в глаза не бросается». «О чем ты?» — Павел искренне недоумевал. «Считаешь это уместным, Вадим Михайлович?» «Ладно, забудь. Извини. Ты же у нас в трауре».